Первин шоу. Же сына холма. Роман. Перевод с английского. Журнал Звезда, номера с 7 по 10 за 1987 год. Читает Николай Козий. Часть 1. Глава 1. В четверг, возвращаясь с работы, он случайно встретил на 5-й авеню Данки Олдриджа. Когда-то они выпили вместе изрядное количество пива и вообще славно проводили время, и поэтому сейчас искренне обрадовались друг другу, но эта встреча оказалась роковой. В субботу утром Олдридж ещё один человек погибли. Ты куда пропал, Майк? спросил Олдридж. Давненько не видел тебя на лётном поле. Или ты присоединился к кому-то из друзей? Я женился 3 месяца тому назад, ответил Майк, полагая, что это достаточно веская причина для исчезновения. Поздравляю. Олдридж хлопнул приятеля по плечу. Данки был крупный мужчина с загорелым лицом в колледже. Он играл в футбол. Они с Майклом почти одновременно увлеклись за тяжелыми прыжками с парашютом и совершили немало совместных спусков. "Ну и как оно?" спросил Олдридж. "Все прекрасно", ответил Майкл. "Что, пришло время сидеть в шлёпанцах у камина?" Олдридж засмеялся. Им обоим было по 30. Оставил дурные привычки молодости, отчасти да. Ты не нарушишь свой брачный обет, если выпьешь со старым приятелем. Майкл взглянул на часы. До начала моего дежурства по кухне осталось 30 минут, сказал он. Они просидели в баре значительно больше, получаса. Ты по-прежнему в отличной форме, сказал Олдрич. Правда, похудел немного, ну, семейная жизнь ясное дело. Я отжимаюсь по утрам. Знаешь, у нас появилось пара рисковых новичков. В субботу утром хотим сделать вчетвером звезду. Если найдём четвёртого, ну, кого-нибудь вроде тебя. Майкл заколебался. После знакомства со своей женой он ещё не совершал затяжных прыжков. Он был слишком увлечён Трейси и проводил с ней всё свободное время. Встреча с приятелем всколыхнула старые воспоминания. Олдрич не был его близким другом, они виделись только на аэродроме и в ближайшем баре. ни разу не обедали вместе. Майкл не собирался приглашать его на свадьбу и не знал, республиканец, демократ или маоист его приятель, женат ли он, богат ли или беден, и почему его звали так чудно Данки. Но они прекрасно ладили, и Майкл доверял ему. "Что ж, не дурная мысль", сказал он. "Приводи жену. Достать ей удовольствия". Пусть посмотрит нам уже парящего в небе какангу. Ну, может, и приведу, если удастся поднятие с постели в субботу утром. Объясни жене, что ей крепко повезло, она сможет познакомиться с настоящими стопроцентными американскими парнями. Вот так и скажу, ответил Майку. Он записал рабочий телефон Олдриджа и обещал позвонить. Олдридж проявил твёрдость и сам заплатил за напитки это его свадебный подарок, сказал он. Выйдя из бара, Майкл сел в такси и поехал домой, надеясь, что от него не слишком сильно разит виски. За обедом, накрытым на столе возле камина, он с восхищением подглядывал на жену и представлял, как загорятся глаза Олдриджа и его приятелей, когда они увидят её. Он рассказал Трейси о своих планах на субботу, и она нахмурилась. "Прыжки с парашютом?" произнесла она. "Что за детская фантазия?" Они все примерно мои ровесники. "Ради чего ты этим занимаешься?" "Ради удовольствия", ответил он. Они были знакомы уже более 5 месяцев, но Майкл никогда не говорил жене о своих увлечениях. "Пора", подумал он.